Глава восьмая. Анита настоящая. Воспоминания нахлынули таким сильным потоком, что слегка выбили меня из реальности. Мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя, чтобы прочертить жирную линию между прошлым и настоящим. И я отлучаюсь в уборную. Несколько минут больше не надо. Склоняюсь над умывальником, уже зачерпываю воду в ладони, а потом Вспоминаю, что у меня на лице пудра и останутся пятна. Просто опускаю ладони под холодную воду, так и стою, глядя, как она с них стекает, когда дверь открывается и кто-то входит еще, Каблуки громкие, как будто на них дешевые металлические набойки. Но духи легкие, дорогие. Смешно. В этом ресторане не появляются девочки, которые так берегут свои туфли, что соглашаются на металлическое убожество – как некогда я. «Привет». Вошедший останавливается рядом со мной, начинает копошиться в своей сумочке. «Меня зовут Виолетта». Подняв взгляд, вижу блондинку, которая сидела за столиком Тимура. Подкрашивает губы, хотя помада не стерлась. «Анита». «Я так поняла, наши мужчины о чем-то хотели поговорить». Заметив мой взгляд, поясняет она. «Вот и вышла, как ты». «Ну что ж». Надо признать, что выдающийся бюст и накачанные силиконом губы не мешают ей думать. Или она с Тимуром давно, или очень хочет возле него задержаться. Выключаю воду, жду, когда влага высохнет сама. Мне нравится это легкое покалывание холода. «А ты давно замужем?» Вопрос меня удивляет даже больше, чем спонтанное обращение на «ты», которое я пропустила. «Давно». А я никак не могу представить, каково это быть замужем. Она кокетливо пожимает плечиком. Пытаюсь и не могу. А я не могу представить, что речь о Тимуре. Впрочем, она молодая, ей около двадцати, довольно симпатичная, хотя и похожа на сотни других. Наверное, в его вкусе. И не просто для секса, если он появляется с ней на людях. А что, намечаются перспективы? Вроде бы да. Девушка бросает помаду в сумочку, Смотрит на мое отражение подмигивает. «Ну и как там? Замужем? Не страшно?» «Спокойно». Она удовлетворенно кивает, а я чувствую, что в груди что-то царапает. Наверное, это зависть к ее беззаботности и тому, что она наполнена надеждами. Сбудутся нет, пока не узнаешь. Но у нее есть цель, от которой горят азартом глаза. «Идем». Она открывает дверь, ждет меня, Будто мы с ней уже подружки. Позже. Кивает, ничуть не расстроившись. Легкая. Наверное, уже и выбросила мой отказ из головы, так и другие мои односложные фразы. Я выхожу через несколько минут. Макса за столиком уже нет, но администратор подсказывает, что он на улице. Не один. Рядом с ним у черного джипа на парковке стоят Тимур и его девушка. Она явно скучает. И босс моего мужа кивает на авто. «Виолетта, садись в машину». Короткое распоряжение, как он любит. Девушка сияет улыбкой и тут же послушно ныряет в салон. Заметив меня, машет оттуда рукой. Я ограничиваюсь улыбкой и приближаюсь к мужчинам. Из их разговора успеваю выхватить только несколько фраз. Что-то про договоры, проверки. «Без вопросов». Макс равнодушно пожимает плечами. «До завтра». Он направляется к нашей машине, А я жду, когда он подъедет. Девушка Тимура подает ему знаки, но он почему-то тоже продолжает стоять со мной рядом. Пантомима в салоне, его авто продолжается, и я не выдерживаю. Тебя уже заждались. Он даже не оборачивается и никак не комментирует мою реплику. Становится неуютно. Неудивительно, с ним так всегда. Только на этот раз уйти невозможно. Да и смешно. Теперь-то я понимаю, что опасаться мне нечего. Не знаю, почему он не уезжает. Я жду мужа, а он... Он так и не обращает внимания на свою пассажирку. Бросаю взгляд на нее, она тоже недоумевает. Поворачиваясь к Тимуру и... Спроси, предлагает он. Я чувствую себя так, будто у меня на руках карт-бланш. Волнуюсь. Даже губы пересыхают, и я их незаметно облизываю. «Тебе не тяжело постоянно выговаривать ее полное имя?» «Уверена, что хотела спросить именно это». «Нет». «Не знаю, как он чувствует, что у меня на языке вертелся похожий вопрос, но другой». «Почему ты сократил мое имя?» «Интересно, какие у тебя варианты?» «Улыбаюсь. Почему-то теперь это кажется забавным, хотя когда-то расстраивала». Я долго думала, что ты не расслышал, когда я представилась. Смотрю на него, чтобы не упустить верный ответ. Позже подумала, что ты его забыл и просто назвал первое имя, с которым возникли ассоциации. А потом пришла к выводу, что ты просто не захотел забивать себе голову таким пустяком. Его обожает ночь. Она так скрадывает его лицо, даже невзирая на свет фонарей что мне сложно рассмотреть хоть какие-то эмоции. Более того, кажется нереальное, будто его губы дернулись в мнимой улыбке. Сзади раздается гудок, и я оборачиваюсь, чтобы уйти, уверенная, что ответ не услышу. У меня никогда не было проблем ни со слухом, ни с памятью Аня, несмотря на мой внушительный возраст. Не останавливаюсь. Сажусь в машину и уезжаю, даже не оглянувшись. Дальше. Дальше от этих слов, которые показали, что он тоже изредка окунается в прошлое. Дальше. Мне всегда хотелось держаться от этого мужчины как можно дальше. И это было хорошее правило. Странно, что оно вдруг сломалось. Замерзло. Заметив, что я обнимаю себя руками, интересуется Макс. Включить обогрев? Нет, спасибо. Поворачиваясь к нему, согреваясь от этой улыбки, от этой заботы. О каких договорах? И проверки вы говорили. Тимур хочет кое-что проверить. Сказал, что пришлет аудит. Внеплановый? Да. С другой стороны, у холдинга юбилей. Десять лет. Так что понятно его желание подбить итоги. Кстати, в эту пятницу вечеринка по этому поводу. Он подмигивает, а я чувствую смутную тревогу. И несмотря на его пояснение, не могу успокоиться. «Может быть, тебе нужна какая-то помощь с договорами?» «Я могу посмотреть, посоветовать и...» «Анита...» Он качает головой. «Законы и правила меняются за год несколько раз. И то, что было актуально несколько лет назад...» согласно киваю». Он прав. Отворачиваясь к окну, смотрю на осень, по которой мы проезжаем. Серьезно. Чувствую, как маг сжимает мою ладонь. «У меня в компании все в порядке». Со мной работают самые лучшие специалисты. Не забивай себе голову ерундой. Лучше подбирай себе новое платье, туфельки. Что там еще женщины любят? Хороший вопрос. Потому что я понятия не имею, что люблю я. Ложись спать, говорит Макс, когда мы возвращаемся домой. Хочу чуть-чуть поработать. Я согласно киваю. Когда мужа накрывает творческий порыв, он забывает про время, может работать всю ночь. Но утром я застаю его не в мастерской, а в его кабинете. Ноутбук включен, на столе какие-то документы, а Макс лежит на диване в той же одежде. Услышав мои шаги, открывает глаза, тянет меня на себя, заставляя склониться, отводит от моего лица волосы, улыбается. Такой, как всегда. А мне неспокойно. Скажи, у нас неприятности? Из-за того, что я начал тащить на дом работу? посмеивается беспечно. «Нет, просто дома удобней. Здесь, рядом ты». Его поцелуй трогательный, нежный. Тоже такой, как всегда, и, как всегда, он действует на меня успокаивающе. Я делаю кофе, готовлю быстрый завтрак, пока Макс принимает душ и одевается. Даже если он не спал всю ночь, на его внешности это не сказывается. Выглядит хорошо и свежо. А я позволяю себе поверить, что причин для волнений нет, хотя, по сути, наверное, закрываю на это глаза, затаптываю предчувствие, ведь вижу же, все вижу. Целую неделю Макс возвращается поздно, и он будто забыл про свою мастерскую. Долгие вечера он проводит с ноутбуком в своем кабинете, иногда кому-то звонит, говорит на повышенных тонах, а когда я вхожу, разговор обрывает. Мои попытки завести речь о его работе заканчиваются его улыбкой и заверением, что все хорошо. У меня нет причин для недоверия. Всегда, когда он говорил, что все будет хорошо, так и случалось. Поэтому я успокаиваю себя тем, чем он и советовал, покупая новое платье. Я давно не ношу черное, но сейчас выбираю именно этот цвет, закрытое наглухо спереди с белой вышивкой на воротнике, похожей на атрибут школьной формы, но с открытой спиной. «Великолепно!» Увидев меня в нем, комментирует Макс. «Как всегда». Эта фраза «как всегда» слишком часто звучит в моих мыслях в последнее время. Наверное, это попытка сделать вид, что ничего не меняется. Самообман. Но я снова ему отдаюсь. Юбилей компании проходит в холле офиса холдинга. Тройгрант – лишь малая часть, веточка. А вот гарант – это махина на рынке. Достаточно взглянуть на здание, которое он занимает. Черные стеклянные окна – один из лучших видов на реку. На парковке много дорогих машин. Видимо, хозяин компании хорошо платит сотрудникам. Хотя, скорее всего, сегодня будут не только сотрудники, но и знакомые Тимура, деловые партнеры. Судя по тому, сколько людей уже здесь, мы с Максом приезжаем в числе последних. Он кивает знакомым, с кем-то перебрасывается парой фраз, представляет меня. Не пытаюсь запомнить имена всех, это все равно нереально. Да и в следующий раз мы увидимся, скорее всего, через год. Фуршет, красиво украшенный холл, официанты шампанским. Все готово к тому, чтобы начать празднование. Но главного виновника нет. Знаю, что нет, хотя и не ищу его взглядом. А вот когда чувствую смутную тревогу и напряжение, кое-кто начинает оборачиваться, растягивать губы в улыбках. Но даже без этих знаков я понимаю, что Тимур уже здесь. Черный костюм, белая рубашка, которая на его загоревшем теле выглядит настолько ослепительной, что хочется даже зажмуриться. В отличие от подчиненных с галстуками и бабочками, Он позволяет себе не только обойтись без удавки, но и несколько расстегнутых пуговиц. Свободный, спокойный. Он как морская волна. Даже если не заденет, а катит другого, а холод или брызги почувствуешь. Уверенный, отстраненный. Рассекает поток людей, с кем-то беседует. Вернее, слушает молча. Короткий кивок и отходит к другим. Мне кажется, облегченный выдох тех, с кем он говорил минуту назад – Столь явный и громкий, что его слышу и я. Что говорит о Тимуре, который отошел лишь на пару шагов? Я отлучусь на минуту. Склонившись к моему уху, сообщает Макс. Он подходит к какой-то женщине, которая кажется мне смутно знакомой. Кажется, я раньше видела ее в офисе мужа. Только не уверена, она юрист или главный бухгалтер. Точно помню, что она выходила из кабинета Макса с какими-то документами. Лет двадцать Симпатичная брюнетка. Хваткая, жесткая. Видно по взгляду, который она бросает в мою сторону. Но интереса не вызывает, как и эмоций. Куда более интересно, почему я до сих пор не вижу здесь Виолетту. Пытаюсь рассмотреть ее среди гостей, но скоро убеждаюсь, ее действительно нет. Не заскучала. Интересуется Макс, когда возвращается. Все, теперь я от тебя не на шаг. «Прости, это София, наш юрист. Она хотела кое-что уточнить. Например, правда ли, что сегодня вечер пятницы, а не утро понедельника?» Заметив вопрос в глазах, поясняю. «Вы с этим аудитом перепутали рабочие дни с выходными?» «С ним наконец-то покончено», – успокаивает муж. Осматривается по сторонам и подзывает официанта. «Берет для нас бокалу шампанского». «Напиток приятный, но я ограничиваюсь парой глотков. Спиртное на таких мероприятиях – это скорее видимость, что ты можешь расслабиться. Мало кто на самом деле себе это позволяет». «Нудная вечеринка», – вздыхает Макс и кивает в сторону виновника данного торжества. Тимур никогда не умел развлекаться. Машинально смотрю на него, и напрасно. Тимур с кем-то беседует, но вдруг поворачивает голову, Ин натыкается на мой взгляд. Он далеко, в холле много людей, но такое ощущение, что он напротив меня, а вокруг пустота. Ни музыки, ни разговоров, ни блеска от платьев, драгоценностей и дорогих часов на запястьях. Не смотрит, а изучает. Медленно проходится взглядом по платью. Задерживается на скромном воротнике, вызывая сильное желание повернуться спиной, но... Слишком смелый вырез может показаться маленькой провокацией. А я не хочу. Ни к чему. Заметив, что Тимур направляется к нам, цепляюсь за локоть мужа. Тот снисходительно смотрит на мои высокие каблуки, хотя дело не в этом. Меня будто начинает смывать холодной волной, хотя она еще далеко. «Прекрасно выглядишь, Аня». Роняет Тимур и тут же переводит взгляд на моего мужа. «Макс, нужно поговорить». «А я надеялся, мы наконец начнем отмечать», — хмыкает тот. «Потом, если ты все еще найдешь для этого повод». Макс уходит с улыбкой, как будто уверен, что повод найдется, а я, глядя им вслед, чувствую, как бешено бьется мой пульс. «Да, это тоже был еще один новый отчет, но я пойму это позже».